Я тогда не знал, что значит слово «вопиющий», но потому, как отец выкрикнул его, понял слово «нехорошее». И, во-вторых, мы с матерью в ужасе от того, как вы с собой рисковали. Это же не школа, в которую я вас отправил. Нигде на берегах этой смертельно опасной реки не найдете вы книг. И хотя я велел вам постоянно читать, Книги вас теперь не интересуют. Затем, убийственно серьезно нахмурившись и подняв руку в вызывающем трепет жесте, он сказал «Позвольте же предупредить вас, друзья мои, любого, кто принесет домой плохие оценки, я отправлю в деревню пахать в поле или собирать пальмовое вино «Огбу Акву». «Не дай Бог!» — мать защелкала пальцами над головой, словно разгоняя угрожающие слова отца. «Мои дети не будут такими!» Отец удостоил ее гневного взгляда. «Вот именно! Не дай Бог!» — сказал он, подражая нежному тону ее голоса. «Как же Господь такого не допустит?» Когда у тебя под носом, Адаку, они ходили на реку целых три недели. Целых три недели? Качая головой, он по очереди загнул три пальца на руке по числу недель. А теперь послушай, друг мой, отныне ты будешь следить, чтобы дети читали книги. Слышишь? Отныне ты закрываешь лавку в пять, не в семь, и чтобы никакой работы по субботам. Я не позволю, чтобы у тебя под носом мои дети скользили вниз по наклонной. — Я все поняла, — ответила на Игбо мать, цыкая языком. — В общем, — продолжил отец, обводя взглядом полукруг наших лиц, — хватит причуд. Постарайтесь быть хорошими сыновьями. Никому своих детей пороть не нравится. Никому! Причуды! Отец часто употреблял это слово, и постепенно до нас дошел его смысл. Бессмысленное потворство своим слабостям. Он хотел говорить дальше, Но тут под потолком зажужжал вентилятор, возвещая возвращение электричества. Мать щелкнула выключателем, а затем прикрутила фитиль керосиновой лампы. Пользуясь временным затишьем, я при электрическом свете взглянул на календарь на стене. На дворе был уже март, однако страницу февраля так и не перевернули. На ней красовалась фотография орла в полете. Крылья расправлены, лапы вытянуты, когти выпущены, сапфировые глаза смотрят прямо в камеру. Птица величественно парила на фоне природы. Точно мир был ее творением, а она в нем крылатый бог. В тот момент мне подумалось, что-то должно внезапно измениться. нарушить этот бесконечный покой, и меня вдруг парализовало страхом. Я испугался, что птица отомрет и начнет молотить в воздухе крыльями, испугался, что она вдруг заморгает, засучит лапами, испугался, что когда это произойдет, и орел наконец покинет отведенное ему место в небе, на странице той, на которую Икена перелистнул календарь 2 февраля, мир, и все в нем, изменится до неузнаваемости. С другой стороны, вам следует знать. Пускай вы совершили дурной поступок. Он лишний раз показывает, что в вас есть мужество искателей приключений». «Такой смелый дух! Это дух мужчины, и я хочу, чтобы отныне вы направляли его на полезные дела. Сделайтесь рыбаками иного сорта!» Мы удивленно переглянулись все, кроме икены. Он смотрел в пол, ему было хуже остальных, особенно потому, что отец возложил всю вину на него и порол особенно нещадно, не зная, что на самом деле Икена отговаривал нас от рыбалки. «Вы должны стать рыбаками, удящими добрые мечты и без особенно удачного улова домой не возвращаться. Вы должны стать настоящими гигантами». грозными и неудержимыми рыбаками. Я сильно удивился. Мне-то казалось, что отец презирает это слово. Ища объяснений, я взглянул на Обембе. Тот кивал, глядя отцу в рот, и задорно выгнув брови. «Молодцы — Молодцы! — пробормотал отец, и широкая улыбка разгладила морщины... Прочерненное на полотне его лица гневом и яростью, «Я всегда учил вас тому, что даже из большого зла всегда можно извлечь что-нибудь доброе. И поймите, из вас могут получиться совсем иные рыбаки, не те, что ловят рыбу в грязной топи омиалы, а рыбаки разума, хваткие люди». те, которые окунают руки в чистые реки, моря и океаны жизни и добиваются успеха, становятся врачами, летчиками, профессорами, юристами. Но как? Он снова оглядел нас. Вот такими рыбаками я бы хотел видеть своих сыновей. А теперь давайте все вместе исполним гимн. Мы с Абэмбе тут же кивнули, И тогда отец перевел взгляд на наших старших братьев, по-прежнему смотревших в пол. «Боджа, ты с нами?» «Да», — неохотно пробормотал Боджа. Ике? «Да», — после затянувшейся паузы произнес и Кена. «Вот и хорошо. А теперь все вместе. Ги-ган-ты». Ги, ган, ты, повторили мы хором. грозные, е г р о и е. Гроз -ны е не удержи мы е рыбаки добра.